Глава 36 Глубокая меланхолия стала все чаще и чаще посещать Йока. Какой-нибудь пустяк вдруг пробуждал в ней ярость, и она уже не могла совладать с собой. Наступила весна, ожила природа. Айко и Садаю еще больше похорошели. Каждой клеточкой своего тела они ощущали весну, всасывали ее, переполнялись ею. Но Айка будто не радовалась весне, она ходила вялая и скучная. Зато Садаю была сама жизнь. Ее стройное юное тело буквально на глазах наливалось соками весны. Только Йоку с приходом весны еще больше похудела. Сквозь легкое платье проступали костлявые плечи, прежде круглые и упругие, как гутоперчивый мячик. Шея тоже стала тоньше и будто согнулась под тяжестью волос. И Йока поняла, наконец, что той особой красоте, которую придавали ей худоба и меланхолия, красоте, в которой она находила утешение, не суждено расцвести, что ее ждет не лето, а холодная зима. И наслаждение не приносило ей теперь прежней радости, потому что на смену ему приходили телесные муки. Порой сама мысль о них вызывала отчаяние. И все же Йока всей силой своего воображения стремилась к призрачной вершине наслаждения, уже исчезнувшей в прошлом. Она стремилась приковать к себе Курати. И тем нетерпеливее и сильнее она жаждала этого, чем больше разрушала себя. Она спешила пленить Курати всем своим болезненным очарованием, так похожим на свечение гнилушек, очарованием, свойственным уже отцветшим гейшам. Как мучительно сознавала она это. Она сравнивала себя с прежней Йоко, здоровой и цветущей. Но человек, увидевший Йоко впервые, нашел бы ее весьма красивой женщиной в рассвете лет и безошибочно определил бы в ней невиданный в Японии тип кокетки. Она научилась скрывать недостатки фигуры нарядами. В то время в японо-русских и японо-американских отношениях появились мрачные симптомы. Вся страна, казалось, была подавлена предчувствием надвигающейся бури. «Приготовимся к тяжким испытаниям», — этот лозунг не сходил со страниц газет. Но люди успели забыть суровые военные времена. Китайская компания представлялась им чем-то очень далеким, и сейчас, когда наступило процветание, они с упоением отдавались так называемым «радостям жизни», стремясь вырвать у нее как можно больше. В моду вошел натурализм. Сторонники гениального безумца Тёгу Такаямы под лозунгами философии Ницше провозгласили идейный переворот, выступив со статьями о культе красоты в жизни Акиямори. Тёгу Такаяма 1871-1902, публицист и философ, находился под влиянием идей Ницше. Усиленно развивал идеи культа красоты жизни. Во время Японо-Китайской войны показал себя ярым шовинистом. Кийомори Тайра, могущественный феодал XII века, глава рода Тайра, Юго-Западная Япония. В результате длительной борьбы с восточным феодальным родом Минамото Киёмори Мори Тайра потерпел поражение. Он воплощал в себе наиболее типичные черты сурового воина того времени, умного, вероломного, жестокого. Герой японского народного эпоса. Консерваторы яростно спорили о нравах, о женской одежде, а в это время повсюду появлялись новые идеи, подобно бесчисленным зёрнам мака, прорвавшим созревшие коробочки. молодежь все внимательнее приглядывалась к жизни, нетерпеливо ожидая чего-то нового, каких-то перемен в судьбах страны. И Йока явилась для нее воплощением этих перемен, подлинным откровением. Япония того времени еще не знала ни настоящих актрис, ни настоящих кабаре, и Йока сразу привлекла всеобщее внимание. Все встречавшиеся с ней люди, будь то мужчины или женщины, смотрели на нее широко открытыми глазами. Однажды утром Йока, тщательно одевшись, отправилась к Курате. Он еще спал, и ей пришлось его разбудить. В углу были свалены остатки ужина, от которых исходил дурной запах. Значит, Курате веселился до поздней ночи. Только знакомый ей портфель был убран в стенную нишу. Йока, как всегда с невинным видом, просмотрела имена отправителей писем, валявшихся по всей комнате. Злой с похмелья Курати приподнялся в постели, почесывая взъерошенные волосы. — Ты что это опять явилась с позаранку, да еще выфронтилась так? — буркнул он, глядя мимо нее и притворно зевая. «Будь это три месяца назад или хотя бы месяц, Курати, которому хватало ночи, чтобы восполнить свою могучую энергию, живо вскочил бы и без дальнейших слов швырнул бы Йоко на постель, если бы даже она и сопротивлялась. Йоко, которая суетливо убирала разбросанные в беспорядке вещи, складывая отдельно письма, разную мелочь и чайную посуду, не глядя на Курати, сухо ответила. «Разве мы вчера не условились, что я приду в это время?» «Все равно зря пришла», — произнес Курати, делая вид, что теперь он смутно припоминает вчерашний разговор. «Я занят сегодня!» Наконец он встал, потягиваясь. Йока едва сдерживала гнев. «Не злиться, иначе Курати совсем охладеет к ней». Однако в душу Йока уже успел залезть озорной чертенок, не желавший прислушиваться к ее внутреннему голосу. Мгновенная решимость рассердиться, выскочить из комнаты и никогда больше не возвращаться, боролась с желанием во что бы то ни стало увлечь за собой Курати. Кое-как, примирив в себе эти желания, Йока заговорила. Да, немножко не вовремя. Прийти в другой раз? Как досадно. Погода просто чудо. Никак не можешь, ведь это неправда. Мне говоришь, что занят, а сам все пьешь. Послушай, пойдем, а? Посмотри. Яков встала, широко раскинув руки, длинные рукава кимоно не спадали свободными красивыми складками. Напряженно улыбаясь, она приблизилась к курате и застыла. Он смотрел на нее, словно заворожённый, сбитый с толку её красотой. «Молочно-белая кожа с тем прозрачно-матовым оттенком, который, говорят, отличает истинных красавиц», Словно облака печали, лиловатые полукольца вокруг глаз, едва заметный прозрачный слой пудры, ярко-красные губы, черные горящие глаза, черные блестящие волосы, стянутые на затылке, огромный черепаховый гребень на испанский манер, прильнувший к белой тонкой шее пурпурный воротник, алый шнурок пояса, темно синее с отливом кимоно, облегающее фигуру так... Словно его владелица только что побывала под проливным дождем. Тонкие лиловые носки, скромно спрятанные под кимоно. Носить носки лилового цвета было одной из новых выдумок Йоко. Все это удивительно тонко и гармонично сочеталось в мягком утреннем свете комнаты, придавало Йоко какую-то сверхъестественную красоту. Прежде чем Курати успел произнести хоть слово или сделать хоть одно движение — Йока плавной походкой приблизилась к нему вплотную и положила руки ему на грудь. «Надоело, так и скажи. Слышишь? Ты уходишь все дальше от меня. Сама себя ненавижу. Сама себе противна. Говори же! Сейчас, здесь. Скажи прямо. Но ну скажи мне, умри. Скажи, что убьёшь меня, я буду счастлива. Ты даже не можешь себе представить, как я буду счастлива. Я на все готова, потому что хочу знать правду. Ну скажи! «Я готова выслушать самое страшное. Я нисколько не боюсь. Нет, правда, ты ужасный!» Йока припала лицом к груди Курати. Вначале она плакала тихо, потом вдруг впала в истерику и, отскочив от Курати, точно от чего-то гадкого, бросилась на постель и громко зарыдала. За последнее время Курати успел привыкнуть к подобным странностям Йока, но эта внезапная выходка его смутила. Он подошел к Йоко и положил руку ей на плечо. Йоко вздрогнула, будто от страха, и сбросила его руку. Она походила сейчас на дикую кошку, одетую в нарядное кимоно, готовую в любую минуту пустить в ход зубы и когти. Тело ее болезненно содрогалось. Ярость, страх, ненависть сплелись в ней в единый клубок и боролись друг с другом. Йока вцепилась ногтями и зубами в циновку, словно боясь, что кто-то унесет её сейчас в синюю дальнебо. Опасаясь, как бы соседи не услышали её громкого плача, Курати гладил её плечи, всячески пытаясь успокоить, но Йока отталкивала его от себя и плакала всё сильнее. «Тебе всё кажется», — тихо над самым её ухом проговорил Курати. Но Йока по-прежнему мотала головой. Тогда Курати с силой оторвал ее от сыновки и зажал ей рот ладонью. «Да, да! Хочешь убить — убей! Убей же!» — крикнула она в выступлении и впилась зубами в его ладонь. «Больно! Ты что, рехнулась?» — Курати вцепился Йока в шею, прижал ее к колену и стал душить. С какой-то бешеной радостью Йока ощущала, что дышать становится все труднее. Я умру от руки Курати. Эта мысль казалась ей великолепной. Она вселяла спокойствие. Тело ее обмякло, зубы разжались. Рука у Курати оказалась свободной, и он вдруг хлестнул Йока по щеке. Еще и еще. Йока и это показалось приятным. На нее нашло своего рода опьянение. Еще ударь, еще. Губы ее шевелились, но голоса не было слышно. Тогда она схватила руку Курати, инстинктивно защищаясь от удара. Но Курати так придавил ее локтем, что она не могла пошевелиться и лишь отчаянно сучила ногами, ощущая на своем лице прерывистое дыхание Курати, у которого с недавнего времени стало пошаливать сердце. «Дура!» — говорила бы тихо, — я не глухой. «Брошу я тебя или не брошу, можно решать без крика. Дура! орешь на весь дом, позоришь меня!» «Да как ты смеешь!» И он швырнул Йока на циновку. Силы Йока иссякли, даже плакать она не могла, и, лёжа навзничь, закрыла глаза, будто собиралась уснуть. Курати пристально глядел на нее, натужно вдыхая воздух и тяжело поводя плечами. Прошло около часа. Йока опять стала веселой и беззаботной, и словно и не было недавнего скандала. Вместе с Курати она поехала на вокзал Симбаси и здесь, опустившись на потертый кожаный диван в полутемном зале для женщин, ожидала Курати, который пошел за билетами. Дамы, находившиеся в зале, сразу же прекратили разговор и стали шептаться, видимо, о Йоку. Она сидела прямо и вместе с тем непринужденно, без спеси и без застенчивости, сжимая в руке зонтик с ручкой из белого янтаря. Одна из дам показалась ей очень знакомой. Быть может, это какая-нибудь из ее бывших соучениц, обожательниц или верных последовательниц. Яко следила за выражением лиц этих женщин, стараясь угадать, что они и говорят. «Вы делаете удивленный и негодующий вид, а в душе завидуете мне. Для чего вам эти пышные наряды и драгоценности, эти румяна и белила, если вы боитесь выйти за рамки приличия?» чтобы подчеркнуть свое положение в обществе или понравиться собственному мужу? Только для этого? А может быть, вы хотите привлечь взоры проходящих мимо мужчин? Жалкие, трусливые, гнусные лицемерки. Йока с гордостью думала о том, что она гораздо выше всех этих женщин и одета куда красивее любой из них, и поэтому сидела с величавостью королевы. В зал вошла еще одна женщина, госпожа Тагава. Йоко тотчас же узнала ее, но виду не подала. Она и теперь умела сохранять самообладание, если только это не касалось Курати. Госпожа Тагава, конечно, и не подозревала, что здесь может оказаться Йоко, и не обратила на нее внимания. «Простите, пожалуйста, я заставила вас ждать», — проговорила она, подойдя к шептавшимся дамам. Еще не закончились взаимные приветствия, а они уже обступили госпожу Тагаву и стали что-то тихо ей говорить. Йока спокойно ждала, что будет дальше. Госпожа Тагава была, видно, неприятно изумлена и через плечо оглянулась на Йоко. Йока только и ждала этого момента. Она с достоинством чуть повернула голову и встретилась взглядом с госпожой Тагавой. Они улыбнулись друг другу, но улыбка не могла скрыть взаимные неприязни. «Наглая дрянь», — подумала Йока, — и, выпрямившись во весь рост, направилась к ней. Слегка побледнев, госпожа Тагава в замешательстве хотела отвернуться, но было уже поздно. Дамы, они верно думали, что Йока смутится, готовы были позлорадствовать как бы в отместку за то, что Йока унизила их своей красотой. Но Йока, как ни в чем не бывало, слегка поклонилась госпоже Тагаве. Та едва ответила на приветствие и надменно бросила. «Кто вы?» Я Сацуки», — очень спокойно, как равная-равная ответила Йока. «Весьма признательна вам за все, что вы для меня сделали, Нэдзима Мару. Кроме того, я получила огромное удовольствие, прочтя Хасей Симпо». Йока с любопытством наблюдала, как с каждым ее словом менялось выражение лица Тагавы. «Это было так интересно, вы так подробно все расписали, и это при вашей занятости? Кстати, и Курати-сан здесь, он пошел за билетами. Проводить вас к нему?» Позеленев от злости, госпожа Тагава молчала, не зная, что ответить. Наконец она процедила сквозь зубы. «Я не расположена разговаривать здесь. Если у вас есть дело, прошу приехать ко мне». Она, видимо, боялась появления Курати. Но Йока с самым невинным видом возразила. «Нет-нет, что вы! Зачем же беспокоить вас? Подождите, пожалуйста, я сейчас позову Курати-сана». Йока быстро вышла из зала, Она озорно и не без злорадства усмехнулась, представляя себе, в какой растерянности стоит сейчас госпожа Тагава перед своими приятельницами. Сразу же у выхода она увидела Курати с билетами. В вагоне первого класса пассажиров было немного. Госпожа Тагава и остальные дамы не то кого-то провожали, не то встречали, они так и не появились. Йока не замедлила рассказать Курати об этой встрече, и они долго от души смеялись. «Бедняга, наверное, трясется от страха, что ты вот-вот придешь. Не могла же она удрать, раз ты сказала ей так при людях. Вот было бы смешно, если бы я там появился. Чувствую я, что мы еще кого-нибудь встретим. Всегда ведь так. пришел один гость, жди за ним другого, а там и третьего. Чудно! И неудачи тоже. Как случится одна, так за ней и другие посыплются». Хмурый и многозначительно заключил Курати. После утреннего приступа истерии случай с госпожой Тагавой вызвал у Йока настоящий взрыв веселья. Если бы в вагоне никого кроме них не было, она взвелась бы чертёнком и не позволила бы Курати сидеть с кислым лицом. «Почему в мире так много людей, которые мешают жить?» Сетовало в душе Йока, но даже это сейчас вызывало у неё смех. Напротив них с важным видом сидели пожилые супруги. Йока некоторое время сосредоточенно глядела на них. Уж очень комичной и странной показалась ей их важность. Йока не выдержала и прыснула в платок.